Глава семнадцатая Мы вышли. После полутёмного зала, окна которого были слишком высоко от земли и украшены витражами, дневной свет показался мне очень ярким. Я прикрыла глаза рукой и остановилась на ступенях и тут же получила ощутимый тычок в спину. «Посторонитесь, юноша!» Голос показался знакомым. Я обернулась. Позади меня стоял пастырь Гаргонза. Я невольно вздрогнула и отпрянула. Он с насмешкой покосился на меня, слегка нахмурился и ещё раз уже более пристально посмотрел на волосы, всё ещё хранившие следы зелёной краски. Ларенцо, будто бы невзначай, сделал шаг вперёд, загораживая меня. Гаргон захмыкнул и начал спускаться с лестницы. Гаудани проводил его тяжёлым взглядом и кивнул в сторону ворот. «Лиза, нам лучше поторопиться». За воротами нас ждал Бона. Я с надеждой взглянула на него, но он покачал головой. Никто ничего не сказал. Он придержал стремя, помогая мне вскочить в седло. И нам надо быть осторожными. По городу ходят слухи. Я знаю. Я направила свою лошадь за конём до реза. Лоренцо, подождите. Он обернулся. Нам лучше изменить путь и выехать через другие ворота. Почему? Вспомните нищего. Мне кажется, нас могут поджидать неприятности. Что за глупости? Вмешался начальник отряда с укором, смотря на меня. «Мэсэр, вы будете слушать этого мальчишку?» «Возможно, и послушаю». не повернулся к художнику. «А ты что думаешь, Бона?» «Думаю, мэсэр, что дальние ворота прекрасны, и мне бы очень хотелось увидеть их барельефы. Говорят, они сохранились из древних времён». «Это лишних полчаса пожаре», — возмутился охранник. «С каких это пор дорезла гомбарди боится каких-то нищих?» Лоренцо задумчиво взглянул на него, затем повернулся к нам. «Бона, я думаю, что мой Паш очень хочет осмотреть эти ворота. Возьмите с собой несколько стражников и езжайте». «Да, сэр Художник поклонился и вскочил в седло. «Жакобо Тьера и Джина за мной». Он пришпорил коня. Трое стражников, которых он упомянул, поехали следом. Я тоже присоединилась к ним, направив лошадь неспешной рысью. «На этот раз нас никто не задержал». Выехав за ворота, Бон остановил коней и, подозвав меня, с наигранным энтузиазмом начал рассказывать об рельефах из зеленого эхрана, украшавших ворота. «Посмотри, даже с утраченной частью головы этот юноша прекрасен». Как изображены мышцы его ног. Он перешел на шепот. Анна сказала, что все девушки молчат. Видно, кто-то очень хорошо приплатил им. «Или они боятся». Тихо ответила я, подводя лошадь ближе к воротам, так, чтобы не помешать путникам. Но в то же время, чтобы всё рассмотреть самой. Мышцы юноши меня мало интересовали, как и утраченная часть головы. Простояв положенное время, чтобы создать видимость, я едва заметно кивнула Бона. И мы направились к Велле, огибая город по широкой дуге через поля. На этом вновь настояла я, опасаясь долгого путешествия по дорогам, где она смогла поджидать засада. Наша стража ехала на несколько шагов позади, и мы с художником смогли неспешно поговорить, не боясь посторонних ушей. Анна сказала, что как только она начинала спрашивать, все замыкались и торопились уйти, словно боялись. Значит, их запугали. Если бы им заплатили, то они скорее потребовали бы большую сумму. Ты можешь узнать имена этих девушек? Возможно. боно задумчиво посмотрела на меня. Хотя что это даст? Можно позвать их на виллу и пообещать, что они будут там в безопасности. А взамен пусть наводят порядок», — предложила я. Художник грустно посмотрел на меня. «Мадонна, вы явно хотите моей смерти. Столько прекрасных женщин совсем рядом. И ведь им всем нужна забота и внимание». «И что в этом плохого?» «О, Мадонна, вы забываете, что на вилле нравственность слуг охраняет этот дракон в юбке. Далее». В лучшем случае она меня просто убьёт. А в худшем?» — поинтересовалась я, всё-таки улыбаясь, покоренная его жизнелюбием. «А в худшем до конца дней будет изводить придирками». Он вновь подстегнул лошадь. «Давайте прибавим шагу, иначе приедем уже затемно». Он устремился вперёд по едва заметной среди посевов тропинке. Я ехала позади него, лениво посматривая на холм, где возвышалась вилла графа Лайстера. У подножия стояла карета, вокруг которой суетились люди. Наверное, сломанная. Суета слуг выглядела очень бестолковой. Даже не понимая, что же меня насторожило, я натянула повод. «Бона!» «Мастер!» Я оглянулась на стражников. Ехавшие за мной, те тоже были вынуждены придержать своих коней. Да, художник повернулся ко мне. Я слышал здесь в роще есть развалины храма. Мы бы могли осмотреть их. За спиной раздалось фырканье. «Как же, насмотреть!» пробормотал кто-то из охранников. «Может, оставим лошадей, а сами пройдём?» Я выразительно кивнула на рощу, у которой был выход из известного нам тайного хода. «Хорошая мысль», — одобрил художник. Он соскочил с коня, помог спешиться мне и бросил поводья стражникам. «Скажите мы сэру Гаудане. Мы с его пожом задержимся в роще». Стражник неодобрительно посмотрел на нас, словно мы собирались заняться чем-то предосудительным, и кивнул. «Хорошо». И пробурчал нам в спину, когда мы уже направились к деревьям. «Ох уж эти художники, паскудство одно». Бонна скорчил трагическую мину, а я, не сдержавшись, хихикнула. «Похоже, далее будет о чём позлословить и без девушек. Мадонна!» Художник даже остановился, прижав свой знаменитый берет к груди. Я надеюсь, вы не будете рассказывать ей о наших приключениях. Как пожелаешь. Хотя наверняка ей расскажет кто-нибудь другой. Не думаю, что она станет слушать этих бравых ребят. Он подошёл к огромному валуну, лежавшему на склоне. Легко сдвинул его в сторону, приложив свою руку к вкраплениям чёрного хрусталя. «Прошу». Я прошла в прохладный тоннель. Глюины сразу же зажглись над головой. Пыли на полу явно поубавилось. Слишком уж часто мы теперь пользовались этим тоннелем. Пол плавно уходил вверх, ведя по склону холма. Подниматься было несложно, и мы не торопились. «Бона, а откуда ты знаешь проход?» — вдруг спросила я. «Граф тебе показал?» «Скорее приказал спроектировать». Художник улыбнулся. «Вы же знаете массера графа. Он всегда предусматривает запасные ходы». «Но не в этот раз», — вздохнула я, вспомнив сегодняшнее заседание. «О, подождите. Уверяю вас, он наверняка приготовил всем сюрприз». «Вы так в него верите?» «И вы и верьте». Бон остановился, открывая проход в само здание. «Где вы желаете выйти, Мадонна?» «Полагаю, как можно ближе к спальне принца Козима. Надо же ему всё рассказать». Бон исполнил моё пожелание буквально. Не знаю как, но Бону умудрялся отодвигать панели совершенно бесшумно. Мы шагнули в комнату. Принц был один. Он полулежал на подушках, откинув голову и закрыв глаза, словно дремал. Я хотела уже отступить, когда он встрепенулся. Кто здесь? Козима, это мы. Пришлось подойти. Лиза, Бона, с вами всё в порядке. Принц выдохнул, пряча длинный тонкий кинжал под подушку. Да, что случилось? На годы они напали при выезде из города. Глумливая улыбка исказила бледное лицо Козима закидали помидорами и тухлыми яйцами. Я предупреждала, вздохнула я. Но начальник его отряда спровоцировал его ехать именно запланированным путём. Полагаю, сам он сбежал, да, прихватив с собой нескольких предателей. Как я понимаю, в избона предпочли сделать крюк? Да. Я присела на стул и с наслаждением вытянула ноги. Поясницу неприятно тянуло. Ты видел Оренцо? «Нет», — говорят, он явился, благоухая всеми ароматами лачо и удалился в свои комнаты. «Так что происходит?» Я помолчала, затем решила начать с главного. «Ты в курсе, что рой защищает Антонио?» «Что?» Голубые глаза смотрели на меня с недоверием. «Но это невозможно. Он уже лет десять как?» «Тем не менее, сегодня он вышел именно как защитник и не давал Делрою и рта открыть». Козима задумчиво покусал губу. Может, он и прав, зная алаэстера не сомневаясь, что у него сейчас грязная одежда. И как следствие, отвратительное настроение. А в таком состоянии он может наговорить лишнего. «Антонио и сам был немногословен», — возразила я. думая что он заодно с Иеронима?» «Не знаю, у меня нет доказательств Козима. Все, кто мог знать о татуировках у пастырей, молчат». То есть пока тупик. Принц сложил руки вместе и задумчиво постучал пальцами друг от друга. «Лиза, ты точно не хочешь вернуться в свой мир?» Я покачала головой и хотела добавить, но в дверь постучались, и на пороге появилась Саша в сопровождении пастыря Антонио. При виде меня подруга замерла, затем с совершенно отстранённым выражением лица подошла к Козиме и начала щупать пульс. «Пастырь, что привело вас сюда?» Принц взглянул на бывшего учителя. вы Антонио улыбнулся. «Я приехал справиться о вашем здоровье. И узнать, могу ли я помочь вам». «Не думаю». «Да, я вижу, что вы окружены заботой». Пастырь улыбнулся вдруг смутившийся Саше. «Полагаю, вас уведомили, что я лично взялся защищать вашего кузена». Ещё одна улыбка, на этот раз слегка лукавая, адресованная мне. «Вы видели меня сегодня в зале?» Я не стала отрицать. Он чуть наклонил голову. «А, Рой?» «Не берусь утверждать, заметил ли вас граф Алайстер, но лично я ему на вас не указывал. Судя по его вполне терпеливому поведению, нет». «Дэлрой и терпеливое поведение», — фыркнул Козима. «Скорее летом пойдёт снег, чем Алайстер будет терпеть хоть что-нибудь». «Он сейчас не в том положении, Козима», — одёрнула я принца. «Именно поэтому я бы рекомендовал вам, Мадонна, больше так не рисковать». Я выразительно кашлянула. Принц слегка замялся, затем перевёл взгляд на Антонио. «Вы не могли бы, пастырь, оголить шею на несколько минут?» Тот усмехнулся. «Если вы ищете татуировки, о чём уже знает весь Лачо, то помимо шеи...» Он распустил завязку у горла и продемонстрировал нам шею и часть плеча. Есть ещё руки. Пастырь закатал рукава и ноги. Он приподнял свои одежды. Козима выдохнул и с укором посмотрел на меня. «Всё чисто». «Это ещё ни о чём не говорит», — упрямо возразила я. Антонио усмехнулся. «Хорошо. Если я поклянусь магической клятвой, что не желаю зла Делрою Алайстеру». Я демонстративно посмотрела на Козима. Он кивнул. «Будьте так любезны». «Только поклянитесь, что вы не желаете зла, смерти и тюремного заключения», — добавила я. Антонио усмехнулся. «Прекрасное дополнение, Мадонна. Клянусь, что не желаю зла, смерти или увечья, а также неволи графу Делройу Алайстеру». Его обе руки засветились белым светом. «Принимаю», — отозвался принц. Свет погас, Антонио выдохнул. А теперь, когда наши разногласия решены, давайте поговорим. Вы же за этим и приехали сюда, а не справиться о моём здоровье. Судя по язвительности, Козьма шёл на поправку. Я вдруг заметила, что он всё ещё удерживает руку Саши в своей, а подруга замерла, стараясь даже не дышать. Антонио улыбнулся. «Да, принц, в том числе и за этим. Хотя, должен заметить, вы, как всегда, недооцениваете себя». «Скорее переоценивает», — пробурчала я. Подруга посмотрела на меня с укором, принц сделал вид, что не услышал. «Так что же вы хотели обсудить?» «Убийство женщин». Пастырь пристально посмотрел на Бона. «Все они были натурщицами». «И позировали в основном в спальнях», — договорила я. «Именно так. В связи со слухами о том, что кто-то расспрашивал о татуировках на телах». Я в досаде прикусила губу. Теперь, если даже кто-то из этих женщин остался в живых, то будет молчать. Кто? Голос Бона оборвался, он откашлялся и продолжил. Кого убили? Анны среди них нет. Её никто не может найти. Будем надеяться, что она просто сбежала. Я попыталась приободрить художника. Мысль о том, что эта жизнерадостная женщина может быть убита, заставляла дрожать. Возможно. Или же её взяли наши недруги, желая выпытать, кто стоит за неудобными вопросами. Я была почти уверена, что Антонио не просто так употребил слово «выпытать». Бонна нервно сглотнул. «И для чего вы рассказываете всё это нам?» В голосе Козима ощущалось волнение. «Для того, чтобы предостеречь от неразумных действий». За этим я и приехал. Влачо усиленно сеют недовольство аристократии в целом и Лагомбардией, как страной, которая берёт на себя слишком много. Сегодняшнее происшествие с Лоренцо гууда не тому пример. «Я слышал, что его забросали тухлыми овощами», — заметил Козима. «Это на обратном пути», — мрачно отозвалась я и пересказала про нищего. Принц нахмурился. «Лиза, тебе и твоей подруге не следует покидать виллу. Я скажу Лоренцо, чтобы усилил охрану». «Думаешь, десяток стражников смогут сдержать толпу?» Я усмехнулась и повернулась к подруге. «Саш, прости, что втянула тебя в это. Тебе лучше всего вернуться в свой мир». «А ты?» — насторожилась подруга. «Это же и твой мир. Останусь здесь, как положено, чтоб и коня на скаку, и в горящую избу». Мужчины как-то странно переглянулись, но промолчали. Саша тоже молчала, только выпустила руку Козима и отошла к окну. «Когда и я останусь», — глухо сказала она. «Это не обсуждается». Козима вздохнул и с какой-то тоской посмотрел на пастыря. Тот покачал головой. «Принц, поверьте, это бесполезно». Я надеялся на другой совет. Он скривился. «Хорошо, не будем терять времени. Что вы предлагаете?» Антонио помолчал, затем заговорил, тщательно подбирая слова. Положение, признаться, достаточно сложное. Последний истинный пастырь внёс разлад в наши ряды. И теперь конклав просто разваливается на части. Нельзя предугадать, кто на чьей стороне. А рой? Я чуть не придушила старика, который разглагольствовал о политике в то время, когда надо было думать, как спасти человека. Каким бы ни был его приговор, если изберут истинного пастыря, то он легко может отменить решение суда. Беда в том, что Джерарде слишком мягок. Он хорош на мир, но не на войну. «Почему же вы предложили его кандидатуру?» — воскликнула я. «Я не знал, что всё зашло так далеко. Зараза распространилась, и теперь наша истинная вера в опасности. Или вы просто теряете сферы влияния?» — заметила я. Антонио улыбнулся. «Если сейчас вера ослабнет, начнутся междоусобные войны. «Этого нельзя допустить». «Я знаю лишь одного человека, который сможет удержать всё, Антонио», твёрдо сказал Козима. «Этот человек вы». Мы с Сашей обменялись понимающими взглядами, пользуясь тем, что никто не видит. Она показала мне большой палец, восхищаясь тем, как этот интриган всё обставил. «Кто ещё обещал вам свою поддержку, пастырь?» Достаточно резко спросила я. «С чего вы решили?» Я выставила вперёд руку, отметая все возражения. «Никто не начнёт заручаться согласием тех, кто в опале, без остальных. Мы нужны вам лишь потому, что голоса Ричиони и Лагомбардия могут оказаться решающими. Так кто?» «Франки, альманцы, бессарабы и несколько горных княжеств». «Их голосов хватит, чтобы избрать вас», — уточнил принц. «Если Ричиони и Лагомбардия согласятся». «А могут быть варианты?» — язвительно откликнулась я. «По-моему, при всём богатстве выбора у нас его просто нет». Антонио виновато улыбнулся, развёл руками и повернулся к принцу. «Козима». Тот устало вздохнул. «Лиза права. Выбора у нас действительно нет». «Хорошо. Раз всё решено, тогда я откланяюсь. Хочется достигнуть городских ворот до захода солнца». «Надеюсь, у вас хорошая охрана? поинтересовалась я у него. «Я теперь очень за вас волнуюсь». Пастырь улыбнулся. «Не беспокойтесь и не переживайте так за своего жениха. Он вернётся к вам целый и невредим, даю слово». Он вышел. Я проводила его взглядом и повернулась к остальным. «Вы ему верите?» Антонио никогда не бросает слов на ветер. «Козима, ты не видел этого человека очень давно». А теперь он приезжает сюда и шантажом буквально требует, чтобы его возвели на престол пастыря. Напустилась я на принца. Он умоляюще поднял руки. «Лиза, пожалуйста, давай обсудим это завтра. Я устал». Я осеклась. «Извини, я...» «Ты беспокоишься за Делрой», — покорно произнес он. «Как и мы все». «Нет, Козима, не так, как вы все. Знаешь, в чем разница? Ты не ждешь от него ребенка». «Лиза!» — ахнула Саша. Она с изумлением смотрела на меня, словно видела впервые. Я развернулась и направилась к выходу. «Мадонна!» — очень осторожно вдруг спросил Бона, всё это время в задумчивости просидевшего у окна. «Скажите, а что вы будете делать с конём в горящей избе?» «Шашлык и плов», — выпалила я и вышла, едва сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью.